Сводку погоды не передавали? спросил Павлыш. Как так? удивилась Клавдия и похватилась. Не говорите глупостей. А то я совершенно не представляю себе, что надеть, когда пойду гулять. Наденьте скафандр биозащиты. Не желала шутить Клавдии, и никогда не будете снимать его за пределами станции. Значит, сводку не передавали?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 Риск здесь крайне опасен от вашей неудачной шутки может зависеть судьба всей станции я буду серьёзен вздохнул павлыш зуммер связи прервал эту беседу салли попросила клаудиос сменить её у плиты а сама поспешила к передатчику вызывал магелан он уходил дальше по маршруту и через несколько часов когда он начнёт большой прыжок К следующей планете связь прервётся. Прервётся на 4 месяца. Космические станции связи устанавливаются лишь на больших кораблях и на больших станциях. Развед станциям космического передатчика не положено. В этом есть элемент риска. С ним приходится мириться. Гравитационный передатчик занял бы весь купол.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 Значит, можно рассчитывать, что с каждым днём погода будет улучшаться. Это место было выбрано по данным, собранным раньше автоматами. Здесь был оптимальный климат для исследователей. С севернее начинались горные системы, пусты и мрачные, за ними голая тундра, южнее за океаном пустыня. Пояс, выбранный для работы, был наиболее биологически активным. Значительная часть работ будет вестись в окрестностях купола. Через иллюминатор Павлышу был виден переходник, а круглый туннель, ведущий к куполу поменьше, лаборатории биоскаутов. Таких вспомогательных куполов было 3. Один с биоскаутами принадлежал Павлышу, второй с геологическим оборудованием Клавдии, третий был складом и гаражом, в котором хранился вездеход. Сама капсула или планетарный катер, доставивший их сюда, стоял поодаль. Он был похож на гетский волчок, только вместо острого конца, на котором ему положено вращаться, катер покоился на трёх ногах, тонких и вроде бы ненадежных, хотя они были надёжны. "Если моя помощь не нужна", сказал Павыш. "Я пошёл на склад". Цаймус разборкой Идите, сказала Клавдия. А после обеда будете готовить биоскаутов. Завтра начинаем заполнять программу. Знаю, сказал Павлыш. Павлыш перешёл во второй складской отсек. Контейнеры с оборудованием и припасами были сложены в чётком порядке. За разгрузкой следила Клавдия. При виде её даже роботы дрожали. Здесь было душновато. Павлыш подошёл к кондиционеру и перевёл его на деление. Тот зашуршал веселее. Павлышу показалось, что он слышит, как движутся избирательно отсеивающее всё вредное и чужое для помещения тончайшие лепестки многочисленных фильтров. Начиналась самая сложная для Павлыша часть подготовительной работы. Надо было отыскать В этих аккуратных штабелях ящиков, именно те 23 номера, в которых хранятся разнообразные биоскауты, анализаторы, приёмные устройства экспресс-лабораторий, диагносты, полевые операционные, прожекторские и что-то ещё. Павлыч с грустью держал в руке табличку со списком оборудования, понимая, что по крайней мере, 3 из 4 месяцев он проведёт в поисках и сборке своего хозяйства. Но более всего хотелось отыскать контейнер, в котором лежали его микрофильмы. Павлыш опасался, что проверяя при погрузке багаж, Клавдия изъяла заветный ящичек, в котором Павлыш вёз запас детективов и фантастических романов. Он понял, что микрофильмы лежат в шестнадцатом контейнере, который благополучно заставлен шестым и тридцать четвёртым, самыми тяжёлыми из контейнеров. Но ведь не ждать же пока Салли заактивирует серворобота, чтобы тот таскал тяжести.